Глава о д и н н а д ц а т а м ы ш е й было очень много. Эти твари попросту сожрали целое поле, и я был сейчас рад, что волк остался с людьми, помогая им. Так-с, кажется, это будет сложнее, чем я думал. Пока меня не видно, и крысы не добрались сюда, на открытую местность, я призываю полсотни муравьёв и посылаю их в бой на пшеничное поле. Они послушались». и сразу же рванули в бой показать наглым крысам, как легко их можно перекусить. Завязалась битва, в которой я понимал, что муравьи дохнут слишком быстро. д в а летучих мышей отправились валить своих сухопутных собратьев. Смешно было наблюдать, как они цепляли мышку и уносили её на высоту, где ломали своими крепкими лапами, и так повторялось много и много раз. Время текло очень быстро. Не прошло и пяти минут, и до меня стали добираться эти падлы. Я ещё раз вспомнил к а р а м е л ь к у которую не взял с собой. А может, это и к добру, а то бы ещё эти гадкие мыши сожрали мою кошку, потом позора было бы. Так, а теперь уже совсем не весело. Их всё больше и больше, и мне приходится рубить направо и налево, а меньше их не становится. Да и вообще. Хорошо, что никто не видит. Гордый барон Галактионов родовым оружием мышей гоняет. Какой позор. В моём запасе ещё много душ, но, кажется, жизнь с леди Голдсмит оказывают на меня своё влияние. И мне просто так жаль бессовестное и бессмысленно их разбазаривать. Могу угробить те души, которые поймал в этом мире, но ради мышей? Это уже даже не смешно. А тратить кого-то сильного из прошлой жизни вообще непозволительная роскошь. Хотя пара выдохов дракончика навели бы тут порядок. Моя жадность заставила шевелить меня мозгами, быстрее соображая, как выйти из этой ситуации. И я нашёл выход!» довольно интересный, от которого мне сразу захотелось с е й ч а с с м е я т ь с я Почти всё гениальное так просто. Разрубив очередную мышь, которая пыталась меня цапнуть, я призвал трёх кислотных слизней и поставил их перед собой. Не прошло и пяти минут, как вся моя призванная армия была уничтожена, и мыши ринулись на меня, как на ближайшую цель. Но перед ними оказались слизни, и мыши решили их тоже сожрать. Дальше я просто наблюдал, как мыши прыгали на слизней, попадали в их тело и растворялись, а слизни лишь радостно булькали. Приток душонок мышей шёл ко мне просто гигантскими волнами. Ведь каждая из них слаба, но их количество унушало. Отличная вышла охота. Пора домой. А то, если ты уже на подходе, объясняться придётся. Пускай уже в разлом идут и сами этот рассадник закрывают. Анна была непривычно тихой и загадочной. Она настаивала на том, что мне нужно поехать с ней и встретиться с одним, как она выразилась, полезным человеком. Не доверять девушке о с н о в а н и й у меня не было. А лишние вопросы, что они дадут? Мы подъехали к большому парку в центре Иркутска. «И куда дальше?» — спросил я у Анны. «Пошли, прогуляемся по парку». «Мне с вами?» — спросил волк. Анна улыбнулась. «Да нет, тут безопасно». Волк всё равно посмотрел на меня. Я также улыбнувшись сказал. Она же сказала, что безопасно. Так что лучше здесь посторожи. Нам ещё один бомбист совсем не нужен. Мы ещё не успели затормозить, как Шнырка уже был отправлен на разведку, п о к а з ы в а ю мне нескольких людей, которые расхаживали по парку в разных местах, а куртки их подозрительно оттопыривались. Похоже, там были даже не пистолеты. Ну, Анне можно верить. Если что, я нас прикрою. Когда мы направились вместе с девушкой в сторону искусственного пруда, что был на территории парка, Я увидел, как мужчины оживились. Один б е с п а р е в о дотронулся до уха, включая коммуникатор. С места никто не сдвинулся. Ждали они нас, но никакой угрозы я не чувствовал. На скамеечке, возле пруда, сидел мужчина неопределённого возраста. Как это бывало у одарённых, ему могло быть и 30, и 60 лет. Он улыбался своим мыслям и, отщипывая кусочки от буханки белого хлеба, кидал их в пруд, где угощения благосклонно принимали несколько льбедей и куча уток. Анна уверенно направилась к нему. Увидев нас, мужчина улыбнулся, но продолжал свои з а н я т и е з д р а в с т в у й Семён!» — кивнула Анна, когда мы подошли поближе. «Здравствуй, Анна!» — улыбнулся мужчина и, разорвав оставшийся хлеб на два больших куска, бросил их в воду, за которым птицы сразу устроили нешуточную свару. «Это Александр Галактионов, о котором я тебе рассказывала». «Здравствуй, Александр!» Мужчина встал, встряхнул с колен крошки хлеба, и протянул мне руку, одарив крепким рукопожатием. Пальцы его были свободны от колец. Я не видел ни родового кольца, ни кольца истребителя. «Присаживайтесь», — он нам кивнул. Я по привычке уселся посередине, сдвинув Анну в сторону, чтобы, если что, можно было её прикрыть. Мужчина точно был одарённым, достаточно сильным одарённым. Глубокое сканирование я не проводил, чтобы не раздражать этого человека, так что понятия не имел, на что распространяется его удар. на боевое или гражданское применение. ш н ы р ь к а показал, что окружающие люди даже не сдвинулись с места, а наоборот, потеряли к нам интерес, мониторя периметр вне. Похоже, это были люди этого человека, и находились они здесь для его охраны. «Семён, как ваша фамилия?» Не то, чтобы это меня сильно интересовало, но надо же было как-то завязать разговор. «Пусть будет Сидоров», — улыбнулся мужчина, пристально глядя мне в глаза. Я пожал плечами. Сидоров, так Сидоров. Иванова я уже знаю, теперь будет ещё знакомый Сидоров. «Кто вы такой?» — прямо спросил я, чем вызвал у него широкую улыбку. «А ты не любишь тратить время зря, как я погляжу. Привычка такая, давняя», — пожал я плечами. «Ладно, постараюсь кратко», — кивнул мужчина. И действительно, он уложился буквально в пять минут. Он представлял организацию. Да, именно так, организацию с большой буквы. Что интересно, была она интернациональной, то есть охватывала своими сетями весь мир. Почему сетями? Да потому что эта организация оказывала не всегда законные услуги, заключавшиеся в основном в поисках нужной для своих клиентов информации. Существовала она давно. Как сказал Семён, их корни уходили ещё в бронзовый век. Уже тогда люди понимали, что информация — это один из самых ценных предметов торга. На мой вопрос, как они познакомились, — Он сказал, что давно вёл дела с родом Голдсменов. А, собственно, Анна была одним из контактных лиц этого рода. Кое-какую информацию она покупала, уже работая на меня. В этот момент я пристально посмотрел на Анну, ведь она ни разу не заикнула, что ей нужны на что-то деньги, точнее, на информацию. На что Анна улыбнулась и просто пожала плечами. Соображала она быстро и поняла причину моего взгляда. Ладно, надо будет у неё потом спросить, на сколько она потратилась. Так вот, некоторые запросы в данный момент ж е превосходили уровень её так называемого «доступа». Чтобы вести дела дальше, нужно было выходить на новый уровень, а он подразумевал прямой контакт заказчика, в данном случае с главой рода. «Такие правила, ничего не поделаешь», — пожал плечами Семён. Да я, в общем-то, и не возражал, но попытался задать ещё несколько наводящих вопросов по поводу организации и контактов конкретно Семёна. Оказалось, что он является лидером местной ячейки, которая охватывала Иркутск, область и несколько других областей. На него работало много людей, и он контактировал с многими заказчиками. Единственный нюанс, что в области был ещё один равноценный по статусу член организации, и сделано это было для того, чтобы интересы заказчиков не пересекались. В принципе, содержать целую кучу агентов организация не хотела и примерно отделила всю зону влияния на две части, которую по тем или иным признакам раскидывала на людей с пересекающимися интересами. «Анна примерно обрисовала твою ситуацию. Конкретно здесь все твои враги либо они обслуживаются нами, либо стоят на обслуживании моего коллеги. Так что с чистой совестью могу предложить вам сотрудничество». «То есть король?» — многозначительно начал я. «Король!» — засмеялся Семён. «Он король только в этом месте. Честно говоря, мы стараемся не иметь дела с откровенными отморозками». к о т о р ы м относится данный индивидуум. Мы начинали с ним сотрудничество по мере его становления. Тут он сбился. Точнее, начинал не я, а мой коллега. Но в какой-то момент прекратили. Нам слишком не нравятся его методы. «То есть у вас всегда чистые руки?» — усмехнулся я. «Подколол», — рассмеялся в ответ Семён. «Нет, у нас не всегда чистые руки. Иногда они бывают по самой л о к т и в крови. Но всё это нужно для бизнеса». Мы не понимаем неоправданной жестокости. А как вы оцениваете, когда жестокость переходит, по вашим словам, в неоправданную?» Тут уже Семён нахмурился. «Опыт, молодой человек, опыт. Я отвечаю перед следующими структуре, ведь присматривают и за мной. У нас есть свод правил, к о т о р ы й в ы с т у п а е т в качестве константы для оценки. Ну а дальше у меня есть некоторая степень свободы». Он развёл руками. «Я примерно понял, как вы организованы. Сейчас бы я хотел узнать ваши возможности». «Это хорошо, это по-деловому», — сказал Семён. «А наши возможности...» «Ну, они практически безграничны. К примеру, мы знаем точное месторасположение двух родовых мечей Галактионовых». «Это, которые отобрали в момент уничтожения моего рода?» — нахмурился я. Семён покачал головой. «Это уточнение уже является информацией, которая имеет цену». Поверьте, мы просто знаем, где сейчас находятся два этих м е ч а И вы мне об этом расскажете? Я смогу вам рассказать, если вы оплатите стоимость этой информации. И какова она? Место расположения двух м е ч е й мы вам откроем за 2 миллиона рублей. Лот не делится и является единым. Я постарался удержать эмоции. 2 миллиона рублей за две железяки? Пожалуй, я пока вас держусь, — улыбнулся я. Но буду иметь это в виду. Я не особо нуждаюсь вообще в железяках. При моём правильном развитии я могу рвать врагов и голыми руками, да и с мечами подешевле и не клановыми я смогу справиться не хуже. «Понимаю», — сказал Сидоров. «И да, мы даём гарантии, что информация достоверная». Я снова повернулся к Анне. Она просто молча кивнула, подтверждая его слова. «Итак», — он приподнял бровь. «Итак», — ответил я вопросом на вопрос. «Вы хотите заключить с нами контракт? «Возможно», — сказал я. «А что для этого нужно? Мы должны что-то подписать?» «Не совсем так», — он достал из кармана круглый медальон, который отливал серебром. Возможно, из серебра он и был сделан. Присмотревшись к нему, я увидел, что это рукотворный артефакт с непонятными мне характеристиками. Он состоит из двух частей. Он свободно разделил эти два кругляша надвое. Один в другой вставлялся с помощью небольшой выемки посредине. «Вот сюда», — он указал на камень, который был в одном из артефактов. «Мне нужна капля вашей крови, и контракт будет заключён». «Капля моей крови?» — усмехнулся я. «Для чего вообще нужен этот артефакт?» «Одну половину я оставлю у себя, а вторую отдам вам. По предъявлению её вы сможете, будучи в командировке, выйти на связь с любимым лидером моего уровня в случае необходимости. А если я её потеряю?» Не знаю, почему я это спросил. «Просто вещь — это н е н а д е ж н а я штука». «Мы сделаем вам дубликат, используя оставшуюся у нас часть. Правда, вам придётся за неё заплатить. Но я думаю, что эти расходы вы потянете. Ну как, согласны?» «Думаю, да», — сказал я и достал свой нож. Резанул себя по пальцу и протянул руку. Семён ловко подставил артефакт, и капли крови начали капать на него. В этот момент я его проверял. Даже в моём прошлом мире были заклинания, которые по крови могли повесить на человека своеобразный маячок. Его можно было без труда найти в любой точке мира. Если эта таинственная организация будет действовать таким тупым методом, я прямо сейчас разобью ему голову, порешу всех остальных и заберу артефакт с собой. Мне такое сотрудничество не нужно. Но, оказалось, они знали, что делают. Кровь, коснувшись выемки, зашипела и растеклась тонким слоем, покрыв обе части артефакта. И в этот момент она уже не стала кровью. Точнее, я точно видел... т о потеряла полностью свои поисковые свойства. Вот только оставшийся отпечаток точно позволял идентифицировать меня. И да, по этой плёнке меня не найдёшь. Это действительно был просто документ для предвидителя, по которому при наличии нужной техники и занесения в базу можно было меня идентифицировать. Я несколько расслабился. Отлично. А теперь я расскажу, кто может с нами контактировать. А контактировать может заказчик, его жена или жёны. к р а н е м случае, дети. Ну, еще минимум два человека, которым наш клиент предоставит доступ». «Анна одна из них», — кивнул я. «Принято», — улыбнулся с е м ё н «Жен я еще не завел, детей тоже. Второе контрактное лицо я вам предоставлю позже». «Принято», — сказал он. «Одно уточнение», — сказал я. «Мне не обязательно общаться с вами для поиска информации. Это вполне может сделать Анна». «Вам «Ан, так неприятно мое общество», — засмеялся мужчина. Я глядел его снизу доверху. «Да нет. Мужик, как мужик, вроде нормальный. Вот только я больше по женщинам». «Дел очень много, без обид», — сказал я. «Понимаю уважаю. Ответ на ваш вопрос. Анна вполне может общаться за вас. Вот только...» Он чуть наклонился, чтобы видеть Анну, которую я заслонял своим телом. «Вы же понимаете, госпожа Голдсмит, что теперь вы отсоединены от вашего рода и не сможете получить у нас никакую родовую информацию, несмотря на то, что ваш отец раньше дал вам такой же доступ. «Контактное лицо не может работать на двух людей». «Я полностью понимаю и принимаю», — сказала Анна. «Всё никак не можете простить отцу свою мать», — Анна скривилась. «Ладно, ладно, не моё это дело». Он перевёл свой взгляд на меня, я же старался сохранить покер-фейс. «Александр ещё не знает. Советую ему рассказать. Советую, как уже полноценному партнёру». Я кивнул, и мы продолжили разговор. «Услышанное зафиксировано», — кивнул Семён. н н о а теперь самое интересное. У нас есть обычай давать новому клиенту три пакета информации. Полезны ему в данный момент». «Здорово. Люблю подарки», — сказал я. «Мне можно выбрать, что я хочу?» «Не совсем так. Мы сами оцениваем информацию, которую хотим передать. Вы уж извините», — развёл он руки в стороны. «Но это же подарок. И что вы хотите мне рассказать?» «Три вещи». Первая стоила бы для вас 5000 рублей. В соседнем городе король купил особняк, подготовив его под своё убежище. Пока он временно пустует, хотя часть вещей туда уже перевезена. Адрес я перешлю Анне. Вторая информация. Она бы обошлась вам в 10000 Есть одно интересное предприятие, принадлежащее королю, которое выпало из точки поиска вашей, безусловно, талантливой спутницы. Это склад, куда завтра придёт большая доля товара, очень дорогого товара. Также адрес будет у вас. Я согласно кивнул. Пока что эта информация мне понравилась. н ну, о третье — это, так сказать, на десерт. Есть в и р к у т с к и й банк, который не брезгует общением с криминалитетом. Его правление в столице, но, в принципе, его филиалы основную прибыль получают за счёт того, что хранят ценности некоторых клиентов, скажем так, не очень дружащих законом. Так вот, в Иркутском отделении банка есть пять ячеек. д е король хранит нечто важное. Эта информация стоила бы вам 100 тысяч рублей. Да, я понимаю, звучит дорого. Но почему я вам это говорю? Потому что это своего рода бесполезная для вас информация. И дальше будет предупреждение. Я вам усиленно не рекомендую соваться туда, ведь, несмотря на некоторую недобросовестность владельцев банка, охрану они замутили там знатную. Я улыбнулся. Может быть, вы знаете номера ячеек? Семён пристально на меня посмотрел, на этот раз с улыбкой. «Знаю. Ячейки 300, 304, если вам это поможет». В глазах его появился интерес. «Вы всё-таки хотите попробовать?» «Нет, что вы. Просто природное любопытство». «Я ещё раз повторю, очень не рекомендую проводить силовой захват. Да, и узкопрофильных специалистов нанимать тоже не стоит. Поверьте, они спецы в качестве сохранения средств своих клиентов. Да, да, я уже это понял. Итак, я встал. Рад был с вами познакомиться. Мой собеседник тоже встал и протянул руку, в которой была вторая половина медальона. Вы забыли. Я взял в руки и покрутил его. Как происходит идентификация, если это не вы? Очень просто. Ноутбук и сканер. Сканер немножко доработан. Это не просто обычное электронное устройство, но и немного артефакт, но в целом очень простая идея. Ясно. Ну, спасибо, Семён Сидоров. Будем надеяться на долгое и плодотворное сотрудничество. И вам удачи. До свидания, Анна. Мы пошли в сторону парка. Я увидел, как наблюдатели снялись с места и незримой тенью стали сопровождать Сидорова, который не спеша направился к другому выходу из парка. "Удивило", сказал я Анне. "Но это приятный сюрприз. Они действительно всё могут". Анна пожала плечами. "Даже у моего отца запросы достаточно скромные, но из того, что я слышала, Они почти всегда достают нужное. Так что да, возможности у них бесконечные». «Организация, х блин!» — усмехнулся я. «А как тебе цена на мечи?» «Торг у них неуместен. И у них есть какие-то свои принципы ценообразования. Так что ты либо платишь цену, которую они сказали, либо не получаешь информацию». «Сурово, но уважаемо», — сказал я. «Саш, — неуверенно протянула Анна, когда мы почти дошли до нашей машины». Я посмотрел на неё настороженно. Интонация в её голосе мне не понравилась. «Что такое?» «Тут такое дело...» — начала девушка. Я чуть было не схватился за голову. Эти женщины... Хотя она вроде не из таких. «Слушай, дорогая», — сказал я, — «мы уже хорошо знакомы. Давай без этих ваших...» — я сбился. «Бабских штучек?» — засмеялась Анна. «Да, она меня действительно хорошо знает. Ну, типа того». «Говори сразу, что нужно, и мы это решим». «Тут личный вопрос. Дело в том, что сегодня вечером меня пригласил на прием дядюшка. Я хотела бы, если ты не против, пойти со мной в качестве моего спутника». Она потупила глазки, но я увидел, что из-под длинных ресниц она напряженно наблюдает о ж и д а е м о й реакции. «Да легко», — сказал я. «Нашла проблему». Она ощутимо расслабилась и выдохнула. «У меня и смокинг есть», — мыкнул я. «Вот и хорошо». «Вот и здорово!» — рассмеялась девушка. «Там будет что-то, о чём я должен заранее знать?» Тут веселье девушки немного приутихло. «Ну как тебе сказать? В принципе, это просто день рождения старшей жены дяди. Моего отца не будет, он в командировке. Но такие визиты пропускать нехорошо. Я и так в последнее время несколько отдалилась от рода, и по городу уже поползли разные слухи». «Вообще никаких проблем», — ещё раз сказал я. «Люблю приёмы». «Кормят там вкусно?» «Ну да», — пожала плечами девушка. «Граф Голдсмит может позволить себе хороших поваров». «Значит, будем гулять и веселиться», — сказал я. Когда мы уже ехали, я не удержался. «Что имел в виду с е м ё н говоря о твоей матери, и что мне нужно знать?» Было видно, что Анна сразу смутилась. «Я хотела тебе сказать, но никак не могла собраться с духом. Нет, ты не подумай, это никак не повлияет на наше с тобой сотрудничество, потому что это личное». Ладно, не т н и говори как есть. Дело в том, ты же знаешь, что моя мать умерла. Да, ты что-то об этом говорила. К своему студу, всё, что касается чужих родственников, интересовало меня мало. Меня и свои родственники не интересовали, ведь кто они мне такие, по сути? Дело в том, что мою мать убили. Отец точно знает, кто это сделал. Даже так мне стало интересно. И что дальше? Он жестоко наказал убийц? «В том-то и дело», — опустила голову Анна. «Люди, сделавшие это, очень влиятельные, и вступать с ними в простую конфронтацию значило повредить бизнес империи Голдсмитов. Она...» — Анна смущенно замолчала. «Того не стоило», — продолжил я фразу. «Охренеть, папашка!» Она промолчала. Было видно, что она очень расстроена. «Дело в том...» — продолжила о н а что изначально я к тебе пришла, когда поняла, что ниточки из столицы ведут, похоже, тем же самым людям. Я не была уверена полностью. Вероятность составляла процентов 80, что являлось достаточно высокой вероятностью, по моему опыту. И ты хотела через меня поближе подобраться к ним? Да, н ну, о было больно смотреть. Она покраснела и сейчас теребила своё платье, не зная, куда деть руки. Изначально план был таков. Она скинула на меня влажные глаза. Кажется, она сейчас разревётся. «Саш, но поработав с тобой, я поняла, что в твоём лице я получаю больше, чем работодателя. Я не готова отказаться от мести, но когда я решу отомстить, я тебе скажу и отдалюсь так далеко, чтобы тебе и твоему роду это никак не навредило». Я порылся у себя в нагрудном кармане, куда Анна ещё пару дней назад засунула мне чистый платок и протянула его девушке. «Вот и пригодился», — улыбнулся я. «Вытри слёзы и больше не говори глупостей». «Почему глупости?» Анна аккуратно, чтобы не размазать тушь, промокнула глаза. «Если что-то накопаешь, дай знать, и мы подумаем, как быть. Как ты уже знаешь, я люблю неприятности и жить без них не могу. Мы обязательно отомстим. Помнишь, что я говорил тебе про свою семью, которой у меня всё ещё нет, и своих близких, которыми, надеюсь, в будущем обзаведусь? А я тебе семья или близкая?» — кокетливо улыбнулась девушка сквозь слёзы. «Ну, конечно. Женщины — такие женщины». «И то, и другое», — сказал я абсолютно серьёзно. «Я не обещаю, что мы сделаем это в ближайшее время, но я тебе даю сто раз слово, что мы найдём и накажем убийц твоей матери». Анна смотрела на меня, крепилась, но тут слёзы брызнули, как из ведра, и она обхватила меня за шею, прижавшись и сотрясаясь в рыданиях. Анна очень странным и быстрым образом стала близка мне, А ещё она — незаменимый специалист, на котором держится столько вопросов, что мне даже страшно становится. Мало того, что она всё успевает, так ей ещё это и нравится. Если ради того, чтобы всё продолжалось так и дальше, мне нужно убить несколько десятков, сотен... Ну и плевать. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я увидел офигевшие глаза волка в зеркале заднего вида, показал ему кулак, а затем указал пальцем на дорогу. «Всё, всё, нормально», — осторожно я погладил её по волосам. «Всё будет хорошо. Извини», — девушка отпрянула от меня. «Да ничего», — сказал я. «Если тебе нужно будет выплакаться, я всегда подставлю своё плечо, не переживай». «Спасибо». Девушка тут же достала зеркальце и попыталась посмотреть на себя. Но макияж был наложен грамотно и даже не потёк. Она отложила зеркальце и посмотрела на меня. «Ты же не считаешь, что я обязана была тебе сказать эту информацию?» «Нет, не считаю. Все в порядке», — сказал я. «Месть — дело святое и часто индивидуальное. Но я рад, что ты поделилась со мной, хотя я и узнала об этом таким способом», — криво усмехнулся я. «Мстил я в прошлой жизни часто и со вкусом. Охотники были лаком и добычей, и за каждого убитого нашего мы забирали всех». «То есть все-таки ты меня упрекаешь?» — надула губки девушка. Я пожал плечами. «Ничего не могу с собой поделать». Просто не делай так больше. Да, ты имела право. Но узнавать о твоих проблемах из уст незнакомого человека — такое себе. И, кстати, мы же можем просто взять и купить информацию о тех, кто покушается на меня, и тех, кто убил твою мать. «Думаю, сможем», — сказала Анна. «Но так как эти люди влиятельные, то тут могут быть свои нюансы. Нам могут не продать нужную информацию. А если и продадут, то это будет стоить очень дорого». «Деньги! Опять чёртовы деньги!» — покачал я головой. «Ладно, позже разберёмся». Особняк среднего брата Голдсмитов был на удивление скромен. «Ну, так я решил по фасаду. Учитывая район города, недвижимость здесь стоила недёшево. Многоэтажный многоквартирный дом? Как-то не по-графски снимать квартиру». «Почему это квартиру?» — нахмурилась Анна, когда мы уже выходили из машины. «Этот дом весь его?» ещё восемь штук на этой стороне улицы, и десять штук на той», — у с м е х н у л а с ь Анна. «Упс». Лицо у Анны просветлело, когда она поняла, о чём я. «Это фасад у него выглядит, как многоквартирка. Внутри там всё перестроено». «Понятно». На крыльце нас встретил слуга, который хорошо знал Анну, поприветствовав её и меня. Причём меня он назвал по фамилии. Походу, все данные о гостях уже внесли списки. Внутри нас встретил хозяин. Я передал большой букет роз, который мы купили, е д я сюда, и поздравил именинницу с днём рождения. Анна передала какую-то упакованную коробку, непонятно с чем внутри. Подарок она выбирала без меня. Александр Галактионов, оценивающий посмотрел на меня Авраам Голдсмит. В отличие от своего брата, он был выше и крепче. Это было неудивительно, учитывая, что матери у них разные. Он являлся третьим по старшинству из пятерых мужчин старших Голдсмитов и состоял в совете рода, которым председательствовал отец Анны. Мы перекинулись парой вежливых фраз, и граф откланялся к в новь прибывшим гостям. Вообще-то, на приёме было достаточно мило. Мне даже почти не задавали дурных вопросов. Зная Голдсмитов, большинство из них дружило с головой. Учитывая их дар, они ещё и умели работать с информацией. И даже до того, как Анна сказала, с кем она будет, а в тот момент, когда она пошла работать ко мне, Я думаю, что они узнали всё о мне и моей родословной. Возможно, даже больше, чем известно самому мне». В конце концов, я устроился рядом с баром, потихоньку попивая, на удивление, вкусное вино. Как мне сказал услужливый бармен, напрямую из виноградников Франции, которые также принадлежали Голдсмитам. Насколько мне сказала Анна, из пятерых братьев двое жили в Иркутске, один в столице и ещё двое за границей. Хотя нет, я погорячился, сказав о том, что все отнеслись ко мне благосклонно. Один молодой офицер в военном мундире, причём мундир, если мне не изменяет память, а память мне никогда не изменяет, был английским, шумно выпивал с друзьями неподалёку за столиком, постоянно бросая на меня кривые взгляды. И чем больше поднимался градус в его крови, тем больше эти взгляды мне не нравились. «Похоже, нормально посидеть у меня не получится», пробормотал я себе под нос, когда он встал. но зато немного разомнусь». И тут молодой офицер меня удивил. Он подошёл не ко мне, а пошёл прямо к хозяину и что-то начал негромко ему говорить. Народ, стоящий рядом с ними, сполошился. Все остальные тоже стали подтягиваться туда. Анна же наоборот бросилась ко мне, как будто ища защиты. «Саша, извини, но у меня большие проблемы». «Да ты что?» — саркастически улыбнулся я. «И какие же...» Я официально требую у рода Голдсмитов руку дочери Рафаэля Голдсмита, Анны. Моему роду была обещана эта свадьба, и я настаиваю, чтобы Голдсмиты выполнили свое обещание». «Херас себе!» — протянул я и удивленно повернулся к Анне. «Это жених твой, что ли?»